Маленькому Тилю класс дал два урока. Урок Солнца, веру в мощь природы и земли. И урок Птички, гласящий, что живое существо нельзя лишать свободы. Легенда о Болиншпигеле покоится на этих двух началах народной жизни, на любви к родной земле и на исконном свободолюбии народа. Эти два урока предполагают и третий, заключенный в книге Кастера, урок великой ненависти. Сегодня его легенда живет, как поэма возмездия После костров и пыток, после истязаний и казней всходит солнце. После лет напряженной яростной борьбы всходит солнце в золотистых туманах. Великий Гёс встает из могилы, куда его хотели зарыть живьем. Вот он выпрямляется во весь рост, отряхивается. И, обняв Нелли, идет по странам Европы насмешливый и дерзкий, неуловимый. Вечный юный, бессмертный Буллиншпигель. Из предисловия Елены Гальпериной. Шарль де Кастер Легенда о Буллиншпигеле и Ламе Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах. перевод с французского аркадия горнфельда москва оги государственное издательство художественной литературы 1946 год читает юрий гуржи предисловие совы господа художники государи мои господа издатели господин поэт Я должна сделать вам несколько замечаний касательно вашего первого издания. Первое издание «Легенды о Болиншпигеле», вышедшее в 1867 году, иллюстрировали 15 художников. Прибавив к этому числу двух издателей-компаньонов и самого автора легенды, получим 18 человек, о которых говорится несколькими строчками ниже. Как в этой книжной громадине, в этом слоне, коего вы в количестве восемнадцати человек пытались подвигнуть на путь славы, вы не нашли самого крохотного местечка для птиц и Минервы? Мудрые совы, совы благоразумной? В Германии, в этой столь любимой вами Фландрии, я непрестанно путешествую на плече Улиншпигеля, который так прозван, потому что имя его обозначает «сова» и «зеркало», мудрости и комедия. юэн шпигель жители дамы где говорят он родился по закону стяжения гласных и по привычке произносить ю как у произносят улин шпигель это их дело вы же сочинили другое объяснение улин вместо улиден шпигель ваше зеркало ваше господа крестьяне и дворяне управляемые и правящие зеркало глупостей нелеппостей и преступлений целой эпохи Это было остроумно, но неблагоразумно. Никогда не надо порывать с традицией Быть может, вы нашли причудливый мысль воплотить мудрость в образе птицы мрачной и нелепой, на ваш взгляд, педанта в очках, балаганного лицедея, любителя потемок, беззвучно налетающего и убивающего раньше, чем слух уловит его появление, точно сама смерть. И однако притворно-простодушные насмешники Вы похожи на меня. Разве и среди ваших ночей нет таких, когда рекой лилась кровь под ударами убийства, подкравшегося на войлочных подошвах, чтобы не было слышно его приближение? И разве ваша собственная история не помнит бледных рассветов, тусклым лучом озарявших мостовые, заваленные трупами мужчин, женщин, детей? Чем живет ваша политика с тех пор, как вы царите над миром? кровопролитиями и избиениями. Я сова, скверная сова, убиваю для того, чтобы жить, чтобы кормить моих птенцов, а не для того только, чтобы убивать. Если вы попрекаете меня тем, что мне случалось сожрать птичий выводок, то не могу ли я попрекнуть вас избиением всего, что дышит на этом свете? Вы наполнили целые книги трогательными рассказами о стремительном полете птицы, О ее любовной жизни, о ее красоте, об искусстве вить гнездо, о страхе самки за детенышей. И тут же пишете, под каким соусом надо подавать птицу и в каком месяце она жирнее и вкуснее. Я не пишу книг, помилуй бог. Не то я бы написала, что когда вам не удается съесть птицу, то вы съедаете гнездо, лишь бы зубы не оставались без дела. Что до тебя, неблагоразумный поэт, то ведь тебе выгоднее было указать на мое участие в твоем творении, из коего, по малой мере, двадцать глав принадлежат мне. Прочие оставляю в полную твою собственность. Это еще наименьшее зло — быть неограниченным владыкой всех глупостей, которые печатаешь. Поэт, ты без разбора обличаешь тех, кого называют палачами Родины. Ты пригваждаешь Карла Пятого и Филиппа Второго к позорному столбу истории. Ты не таков, как сова. Ты неблагоразумен. Уверен ли ты, что в этом мире уже нет ни Карлов V, ни Филиппа II? Не боишься ли, что внимательная цензура найдет в чреве твоего слона намек на знаменитых современников? Зачем ты тревожишь мирный сон этого императора и этого короля? Зачем ты лаешь на таких особ, кто ищет ударов, от ударов погибнет? Есть люди, которые тебя... Не простят ни за что. Да и я тебя не прощаю. Ты нарушаешь мое благополучное мещанское пищеварение. Что это за упорное противопоставление ненавистного короля с детства жестокого? На то ведь он и человек фламандскому народу, который ты хочешь изобразить нам таким героическим, жизнерадостным, частным и трудолюбивым. Кто сказал тебе, что этот народ был хорош, а король — плох? Я могла бы самыми разумными доводами доказать тебе противное. Твои главные действующие лица, без исключения дураки или сумасшедшие, твой сорванец Улиншпигель берется за оружие, чтобы бороться за свободу совести. Его отец Клаас умирает на костре ради утверждения своих религиозных убеждений. Его мать Соткин терзает себя и умирает после пытки, потому что хотела сохранить счастье для своего сына. Твой лам и гудзак идет в жизни прямым путем, как будто на этом свете достаточно быть добрым и честным. Твоя маленькая Нелли всю жизнь, что не так плохо, любит одного человека. Где видано что-нибудь подобное? Я пожалела бы тебя, если бы ты не был смешон. Однако я должна признать, что рядом с этими нелепыми личностями у тебя можно найти несколько фигур, которые мне по душе». Таковы твои испанские солдаты, твои монахи, жгущие народ, твоя жилина, шпионка инквизиции, твой скоредный рыбник, доносчик и оборотень, твой дворянчик, прикидывающийся по ночам дьяволом, чтобы соблазнить какую-нибудь дуру, и особенно этот умница Филипп II, который, нуждаясь в деньгах, подстроил разгром святых икон в церквах, чтобы затем покарать за мятеж. Коего умелым подстрекателем был он сам». Это еще наименьшее, что можно сделать, когда ты призван быть наследником своих жертв. Но мне кажется, я говорю попосту. Ты, быть может, и не знаешь, что такое сова. Сейчас объясню. Сова — это тот, кто из-под тишка брызжет клеветой на людей, которые ему почему-либо неудобны, и когда ему предлагают принять на себя ответственность за свои слова, благоразумно восклицает — Я ничего не утверждаю. Говорят. Он отлично знает, что эти «говорят» неуловимы. Сова — это тот, кто втирается в почтенную семью, ведет себя как жених, бросает тень на девушку, берет взаймы иногда не расплатившись с долгами, исчезает, когда больше взять нечего. Сова — политик, который, надев личину свободомыслия, неподкупности, любви к человечеству, улучив момент, потихоньку возьмет, да и придушит человека. или нацию. Сова — это купец, который подделывает вины и съестные припасы, которые вместо питания вызывает несварение, вместо удовольствия — ярость. Сова — это тот, кто ловко крадет, так что его не схватишь за шиворот. Тот, кто защищает ложь против правды, разоряет вдову, грабит сироту и торжествует в сытости, как другие торжествуют в крови. Савиха — Или совица, как хочешь, без игры слов. Это женщина, которая торгует своими прелестями, расстолевает лучшие чувства молодых людей, заявляя, что это она их развивает и бросает их без гроша в кармане в том болоте, куда втянула их. Если она печальна иногда, если вспоминает, что она женщина, что она могла бы быть матерью, я ее не признаю. если, истомленная этим существованием, она бросается в воду, это сумасшедшее, недостойное жить. Осмотрись вокруг, захолустный поэт, и пересчитай, если можешь, сов мира сего. Подумай, разумно ли нападать, как ты делаешь на силу и коварство этих царственных сов. Углубись в себя и произнеси твое миокульпа, моя вина, и вымыли на коленях прощение». Твое доверчивое неразумие занимает меня, однако, и потому, невзирая на известные мои привычки, я предупреждаю тебя, что предполагаю незамедлительно обличить резкость и дерзновение твоего слога перед моими литературными родичами, сильными перьями, клювами и очками. Люди рассудительные и педантичные они умеют в самой милой, самой пристойной форме, под всяческими дымками и приоткровенностями рассказывать молодежи любовные истории, родина которых не только Кефера, Кефера, Цифера, в греческой мифологии остров в Архипелаге, родина богини Афродиты, и которые могут в течение одного часа совершенно незаметно довести до точки самую целомудренную Агнесу. Католическая святая, согласно преданию, прекрасная римлянка, оставшаяся невинной в доме разврата, «О, дерзновенный поэт, так и любящий рабле и старых мастеров! Эти люди имеют пред тобой то преимущество, что, оттачивая французский язык, они в конце концов сведут его на нет!» Бубулус Буб